Кардинг тоже растягивает слова на ковбойский манер, как Макмёрши, но голос тонкий, задыхающийся, и получается смешно. Можешь честно предупредить его, что я главный психотделения уже 2 года, и ненормальнее меня нет человека на свете. Мистер Бибет. Можешь предупредить вашего мистера Хардинга, что я такой ненормальный, что голосовал за Эйзенхауэра. Дэвид, скажи мистеру Макмёрфи, что я такой ненормальный, что голосовал за Эйзенхауэра дважды. А ты передай в ответ мистеру Хардингу. Он кладёт обе руки на стол, наклоняется и говорит тихим голосом: Я такой ненормальный, что собираюсь голосовать за Эйзенхауэра и в Июне 9 ноября. Снимаю шляпу, говорит Хардинг, наклоняет голову и жмёт МакМёрфи руку. Мне ясно, что МакМёрфи выиграл, хотя не совсем понимаю, что именно. Все острые побросали свои занятия,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 упорно и попался он опять хохочет и пожимает руки а всякий раз когда негр подступают к нему с термометром садится к кому-нибудь за стол мерится силой и скоро он знаком уже со всеми острыми пожал руку последнему и тут же перешёл к хроникам как будто между нами и разницы нет не поймёшь что ли он вправду такой дружелюбный то ли из-за игорного интереса знакомиться с людьми, которые так плохи, что другой раз даже фамилии своей не знают. Он уже отрывает от стены руку Эллиса, и трясет так точно он политик, и хочет, чтобы его куда-то выбрали, и голос Эллиса не хуже прочих. «Друг», — внушительно говорит он Эллису, «меня зовут Р. П. Макмёрфи». И мне не нравится, когда взрослый человек делает лужу и полощщется в ней. Не пора ли тебе просохнуть? Элс смотрит на лужу у ног с большим удивлением. "Ой, спасибо", говорит он и даже делает несколько шагов к уборной, но гвозди отдёргивают его руки назад к стене. МакМёрфи движется вдоль цепочки хроников пожимает руки полковнику Матерсону Ракли старику Питту он пожимает руки катальщикам самоходам овощам пожимает руки которые приходится поднимать с колен как мёртвых птиц заводных птиц из косточек и проволочек чудесные игрушки сработавшиеся и упавшие пожимает руки всем подряд кроме большого Джорджа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 и всё-таки похоже, что он получает от этого удовольствие и что он такой человек, который умеет рассмешить людей последний я всё ещё приклеен к стулу в углу дойдя до меня Макмерфи останавливается опять зацепляет большими пальцами карманы и закинув голову хохочет словно я показался ему смешнее всех остальных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 только-только затянувшегося рубца на носу и захохотал. Я сперва подумал, ему смешно от того, что у такого как я и вдруг индейское лицо, чёрные масляные индейские волосы, или что я такой слабый. Но тут же, помню, подумал, что он из-за другого смеётся. Сразу смекнул, что я играю глухонемого. И пусть даже ловко играю. Он раскусил меня, и смеётся, подмигивает. Понятно, мол. А ты что скажешь, вождь? Ты прямо как сидящий бык, на сидячий за востовки. Сидящий бык 1834, 1890 вождь индейцев племени Сиу.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 Бродмен. Вождь Бродмен. Но все за, зовут его вождь Швабра, потому что санитары заставляют его много подметать. П пожалуй, он мало на что ещё годится. Глухой. Беля опустил подбородок на руки. Если бы я оглох, он вздохнул, я бы покончил с собой. МакМёрфи всё смотрел на меня. Вырастет довольно высокий будет, а? Интересно, сколько в нём сейчас. Э, кажется, ему намерили 2 м 1 см. Большой, а собственной тени боится. Просто большой, глухой индиец.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 Это вымершее племя из ущелья Колумбии. Врач сказал, что его отец был вождём племени, откуда и прозвище Вождь. А что касается фамилии Бромден, мои познания в индейской этнографии так далеко не идут. Так Мёрфи наклонил голову прямо ко мне, так что пришлось смотреть на него. Это верно?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 она разрослась почти как его рука